Глава 11. Двухминутное упражнение Итак, вы выяснили, с какими компаниями имеете дело. С медленно, умеренно или быстро растущими, с выходящими из кризиса, имеющими недооцененные активы или циклическими. Коэффициент ПИ позволил вам понять, недооценены или переоценены акции при текущей цене относительно ближайших перспектив. Следующий шаг – как можно больше узнать о том, что компания делает для достижения экономического благополучия и ускорения роста, или об ожидаемых благоприятных событиях. Иными словами, все то, что называют «история». За исключением, пожалуй, компаний с недооцененными активами, когда можно просто сидеть и ждать широкого признания стоимости недвижимости или запасов нефти. Для роста прибыли необходимо определенные действия. Чем лучше вы представляете содержание этих действий, тем проще следить за реализацией сценария. Отчеты аналитиков о компании, предоставленные брокером, и краткие обзоры из Валью дают профессиональную версию истории, но если у вас есть преимущество, связанное с компанией или отраслью, вы можете составить собственный сценарий с полезными деталями. Прежде чем купить акции, я пытаюсь за пару минут перечислить причины моего интереса к компании, что ей нужно для достижения успеха и подводные камни на ее пути. Сделать это можно мысленно или вслух перед коллегами, находящимися поблизости. Если вам удалось изложить историю компании своим домашним, друзьям или собаке, я имею в виду вовсе не фразу типа «Один парень в автобусе сказал, что Сизерс Уорлдс стоит на пороге поглощения». И так, что ее поймет даже ребенок, значит, вы хорошо владеете ситуацией. Вот некоторые моменты, которых можно коснуться в этом рассказе. В медленно растущей компании вас, скорее всего, привлекают дивиденды. А для чего еще держат акции таких компаний? Следовательно, основные моменты можно сформулировать так – Эта компания демонстрирует рост прибыли на протяжении последних 10 лет и имеет привлекательную доходность. Она не только никогда не снижала дивиденды и не задерживала их выплату, а наоборот повышала их даже во время трех последних спадов. Эта телефонная компания и новые услуги в сфере сотовой связи могут подстегнуть темпы ее роста. В циклической компании главная деловая конъюнктура, запасы и цены. Последние три года автоиндустрия находилась в кризисе, однако в этом году ситуация улучшилась. Об этом свидетельствует повсеместный рост продаж автомобилей. Новые модели GM пользуются спросом. За последние 18 месяцев компания закрыла 5 неэффективных заводов, снизила на 20% затраты на рабочую силу, а ее прибыль вот-вот резко вырастет. Если у компании имеются недооцененные активы, то какие именно и сколько они стоят? Акции продаются по 8 долларов, однако одно только производство видеокассет оценивается в 4 доллара на акцию, а недвижимость в 7 долларов. Эти акции сами по себе неплохи, да плюс доля в компании, приобретенная за минус 3 доллара. Инсайдеры активно покупают акции компании, у нее устойчивая прибыль и нет значительных заимствований. В случае компании, выходящей из кризиса, основной вопрос в том, что делается для оздоровления и насколько успешны предпринимаемые действия. General Mills успешно ликвидирует последствия своей диверсификции. Она сократила число видов деятельности с 12 до 2. Запроданные Bauer, Talbots Кеннер и Пакер brothers general Mills получила хорошую цену и вернулась к тому, что у нее получается лучше всего – рестораном и финансовым продуктом. Компания выкупила миллионы собственных акций. Ее дочернее предприятие Гортон, поставщик морепродуктов, увеличило рыночную долю с 7 до 25%. Компания начала выпуск низкокалорийных йогуртов, бисквитных пирожных без холестерина, бисквик и шоколадных пирожных для выпечки в микроволновке. Ее прибыль резко идет вверх. В умеренно растущей компании главный коэффициент P.E., недавние скачки цены акций и меры, предпринимаемые для увеличения темпов роста. О ней можно сказать примерно так. Coca-Cola торгуется в нижней части своего диапазона P.E. Два года цена акций практически не двигалась. Компания улучшила свои позиции по нескольким направлениям. Она продала половину своей доли в Columbia Pictures на публичном рынке. Расширение производства диетических напитков значительно ускорилось. По сравнению с прошлым годом, потребление Coke в Японии выросло на 36%, а в Испании на 26%. Это феноменальный успех. Продажи на внешнем рынке в целом идут отлично. Использовав отдельное предложение акции Coca-Cola Enterprises, компания выкупила многих независимых региональных дистрибьюторов. Теперь она лучше контролирует распределение своей продукции и внутренние продажи. В сумме это позволяет ей получить более высокие результаты, чем все ожидают. В случае быстрорастущей компании, главный вопрос, где и как она может поддерживать быстрый рост. Ля Кинта – сеть мотелей, зародившаяся в Техасе. Там компания была очень прибыльной. Ей удалось использовать свою формулу успеха в Арканзасе и Луизиане. В прошлом году количество ее мотелей увеличилось на 20% больше, чем в позапрошлом году. Ее прибыль растет от квартала к кварталу. Компания рассчитывает на быстрое расширение в будущем. Ее заимствования нельзя назвать чрезмерными – Мотельный бизнес в целом является медленно растущим и высококонкурентным, однако Ля Кинта нашла свою нишу. Она насытит рынок еще не скоро. Я перечислил лишь основные элементы рассказа, при желании его можно сделать более детальным. Чем больше подробностей вы знаете, тем лучше. На составление истории компании у меня, как правило, уходит несколько часов, хотя такая трата времени не всегда оправдана. Приведу пару примеров. Один раз я проверил все досконально, а в другой что-то упустил. Первой компанией была «Ля Кинта», акции которой превратились в 15-кратник, а второй «Билднерс» – 15-кратник наоборот. История «Ля Кинта». В какой-то момент я пришел к выводу, что в индустрии мотелей начинается циклический подъем. У меня уже были акции united Инс», крупнейшей сети, имеющей франшизу holiday Инс», и я приглядывался к другим возможностям. Во время телефонного разговора с вице-президентом «Юнайтед Инс» я поинтересовался, кого они считают наиболее успешным конкурентом. Расспросы о конкурентах – один из моих излюбленных методов получения информации о перспективных акциях. Руководители компании высказываются о конкурентах отрицательно, в 95% случаев. Но это ни о чем не говорит. Если же кто-то из них признает успехи конкурента, можно не сомневаться, что этот конкурент действительно силен. Нет ничего лучше скупой похвалы со стороны конкурента. Лякинта Моутер Инс, уверенно ответил вице-президент United Инс. Это просто молодец. Они буквально вытесняют нас в Хьюстоне и Далласе. Его тон произвел на меня впечатление. Так я узнал о Ля Кинта. Сразу же после разговора, окрыленный полученной идеей, я позвонил в головной офис Ля Кинта в Сан-Антонио, Уолтеру Биглеру, с намерением познакомиться с его компанией. Господин Биглер сообщил, что через два дня будет в Бостоне по случаю конференции в Гарварде и с удовольствием расскажет о своей компании. «Итак, человек из United Inns наводит меня на перспективную компанию а спустя пять минут человек из Ля Кинта заявляет, что через два дня будет в Бостоне. Такое совпадение смахивает на сговор с целью втянуть меня в проигрышную сделку с миллионами акций. Однако после презентации Биглера я понял, что никакого сговора нет, а проигрыша мог быть только отказ от покупки этих замечательных акций». Концепция отличалась простотой. Ля Кинта предлагала номера такого же качества, что и Holiday Inn, но дешевле. Комнаты имели тот же размер, что и в Holiday Inn. Кровати были не менее упругими, у мотелей есть консультанты по кроватям, которые за этим следят. Ванные комнаты и бассейны ничем не уступали, однако цены были на 30% ниже. Возможно ли такое? Меня раздирало любопытство, и Биглер все объяснил. лякинто избавилась от свадебных апартаментов, конференц-залов, большой приемной, кухни и ресторана. От всего, что не давало прибыли, но существенно увеличивало затраты. По замыслу, рядом с каждым мотелем должен быть ресторан сети «Деннис» или другое круглосуточное заведение. Ля Кинта не нужно быть собственницей Деннис. Она отдавала решение проблемы питания другим. Холидей Ин не могла похвастаться своей кухней, поэтому шаг Ля Кинта не был отказом от ключевого конкурентного фактора. Так, Ля Кинта избежала крупных капиталовложений и большой головной боли. Оказывается, рестораны приносят большинству гостиниц и мотелей убытки и 95% жалоб клиентов. Я стараюсь вынести что-то новое для себя из каждого разговора, касающегося инвестиций. Например, от господина Биглера я узнал, что клиенты гостиниц и мотелей обычно платят одну тысячную стоимость номера за ночь. В Нью-Йоркской Plaza Hotel, номер который стоит 400 тысяч долларов, одна ночь обойдется клиенту примерно в 400 долларов. А в дешевом мотеле, где номер стоит за 20 тысяч долларов, в 20 долларов. Поскольку затраты Леокинта на строительство были на 30% меньше, чем у Holiday Inn, она могла снизить цены на 30% и получать такую же прибыль. Меня интересовало, в какой нише работает компания. Ведь на каждом перекрестке и без нее достаточно мотелей. Господин Биглер сказал, что компания ориентирована на определенную категорию клиентов – мелких бизнесменов. Они, с одной стороны, не хотят останавливаться в бюджетных мотелях, а с другой, не прочь сэкономить на более дешевом эквиваленте Holiday Inn. Ля Кинта предлагала им те же удобства и нередко в более доступных местах. Holiday Inn, которая стремилась быть всем для всех путешествующих, чаще всего строила гостиницы вблизи крупных магистралей, Ля Кинта размещала свои отели рядом с деловыми районами, правительственными зданиями, больницами и промышленными комплексами, куда обычно приезжают бизнесмены. Поскольку эта публика, в отличие от отдыхающих, предпочитает бронировать номера заранее, Ля Кинта получила стабильную и более предсказуемую клиентуру. Никто больше не работал в этом рыночном сегменте, занимающем среднее положение между Хилтон наверху и бюджетными гостиницами внизу. Кроме того, у новых конкурентов не было возможности потеснить Ля Кинта незаметно для Уолл-Стрит. Вот почему я предпочитаю акции гостиниц и ресторанов акциям технологических компаний. В тот момент, когда вы инвестируете в заманчивую новую технологию, в какой-нибудь другой лаборатории появляется более новая и еще более заманчивая технология. Зачатки же новых гостиничных и ресторанных сетей где-нибудь засветятся ведь построить сотню зданий за ночь просто невозможно. но если они разбросаны по разным уголкам страны, то их влияние ничтожно. Теперь о затратах. Молодые небольшие компании, которые берутся за дорогостоящие проекты, например, строительство гостиниц, могут годами нести долговое бремя. Биглер, однако, меня успокоил. Ля значительно снизила затраты в результате строительства гостиниц на 120 номеров вместо 250. Самостоятельного надзора за ходом строительства и использование типовых проектов. Более того, гостиницы на 120 номеров могла управлять семейная пара пенсионного возраста, проживающая в самой гостинице, что сокращало накладные расходы. Но самым главным было то, что Ля Кинта заключила договор с крупными страховыми компаниями, которые предоставили финансирование на выгодных условиях в обмен на небольшую долю прибыли. Страховые компании, как партнеры Ля делились с ней и успехи, и неудачи, а потому не были заинтересованы в предъявлении таких требований по кредитам, которые могли бы привести к банкротству в случае затруднений. Именно доступ к финансовым страховых компаний помогал Ля Кинта быстро развиваться в капиталоемком бизнесе, не обременяя себя банковскими кредитами. Глава 13. Скоро стало ясно, что Биглер и его работодатели продумали все. Ля Кинта оказалась настоящей находкой, совсем не из числа тех, что могли бы стать, возможно, станут или скоро превратятся. Если у компании нет реальных достижений, не вкладывайте в нее деньги. К тому времени, как Биглер побывал в моем офисе, Ля Кинта работала уже 4 или 5 лет. За это время она обосновалась в нескольких новых регионах. Компания росла с поразительной быстротой на 50% в год, а ее акции имели PE10 и были настоящим подарком. Я знал, сколько новых мотелей Ля Кинта планировала построить и мог следить за ее будущими успехами. В довершение я обнаружил, что в 1978 году за компанией наблюдали всего три брокерские фирмы, а крупным институциональным инвесторам принадлежало менее 20% акций. Единственный, на мой взгляд, недостаток Ля Кинта заключался в том, что она была недостаточно скучной». После этого разговора я три раза останавливался в гостиницах Ля Кинта во время поездок, связанных с изучением других компаний. Я оценивал упругость кроватей, пробовал ногой воду в бассейнах, там, где помельче, я ведь не умею плавать. Дергал занавески, выкручивал полотенце и в итоге убедился, что Ля Кинта ничем не уступала Holiday Inn. История Ля Кинта подтвердилась до последней детали, но я чуть было не отказался от покупки ее акций». Удвоение акций в цене за прошлый год беспокойство не вызвало, поскольку текущий уровень ПИ при существующем темпе роста делал их приобретение выгодным. Меня насторожило то, что один из влиятельных инсайдеров продал свои акции вдвое дешевле цены, приведенной в газете. Позднее выяснилось, что этот член семьи учредителей Ля Кинта просто диверсифицировал свой портфель акций. К счастью, мысль о том, что продажа акций инсайдерами не всегда повод для отказа от инвестиций, взяла верх и я приобрел для Magellan максимально возможное количество акций Ля Кинта. Они превратились в 11 кратник и на спад пошли только через 10 лет в результате кризиса в энергопроизводящих Штатах. Относительно недавно Ля Кинта стала представлять собой интригующую комбинацию игрока на активах и компании, выходящей из кризиса. Просчет с Билднерс. Ошибка, которая не случилась с Ля Кинта, произошла в случае с J.Bildner Sons. Мои вложения в Билднерс, Наглядный результат решения, принятого в состоянии эйфории, когда человек задает какие угодно вопросы, кроме главного. «Билднерс» – магазин деликатесов напротив моего офиса в Бостоне. Одно время такой магазин был и в пригороде, где я живу. Среди прочего, «Билднерс» продает сандвичи для гурманов и готовые горячие блюда. Он представляет собой нечто среднее между обычным продовольственным магазином и трехзвездочным рестораном. Мне очень хорошо знаком вкус тех сандвичей, поскольку я покупал их на протяжении нескольких лет. В этом было мое преимущество – «Я по личному опыту знал, что у Билднерс лучшие в Бостоне хлеб и сандвичи. История началась с того, что Билднерс собралась открыть филиалы в других городах и для привлечения необходимого капитала решилась на публичное размещение акций. На мой взгляд, это был хороший шаг. Компания имела идеальную нишу, миллионы офисных работников, которые терпеть не могли сандвичей в пластиковой упаковке для микроволновой печи, но не хотели вставать к плите». Готовые блюда от Билднерс были настоящим спасением для работающих семейных пар, которые слишком уставали, чтобы заниматься готовкой, но предпочитали получить нечто схожее с домашним. По дороге домой они могли завернуть в Билднерс и выбрать аналог того, что приготовили бы сами. Например, что-нибудь из фасоли с бернским соусом и миндалем. Я, как постоянный покупатель магазина напротив офиса, имел полное представление о нем. Это был один из первых магазинов Билднерс. Чистый, с эффективным обслуживанием и толпой довольных покупателей, он ничем не отличался от 7-Eleven. К тому же, как выяснилось, компания была великолепным генератором прибыли. Новость о том, что Билднерс планирует разместить акции и на полученные средства открыть новые магазины, живо заинтересовала меня. Из проспекта Эмиссии я узнал, что компания не собиралась обременять себя чрезмерными банковскими кредитами. Это было плюсом. Она отказывалась от покупки недвижимости в пользу аренды помещений под магазины. Это было еще одним плюсом. Без дополнительного исследования я купил акции Билднерс по цене первоначального предложения – 13 долларов – в сентябре 1986 года. Вскоре после размещения акций Билднерс открыла в двух бостонских универмагах фирменные отделы, но потерпела неудачу. Затем она открыла еще три новых магазина в центре Манхэттена, но они не выдержали конкуренции с гастрономами. Компания вышла на рынки других городов, включая Атланту. Очень быстро расходы Билднерс превысили поступление от публичного размещения акций, и компания оказалась в сложном финансовом положении. Одна-две ошибки – Не нанесли бы большого ущерба, однако компания утратила осторожность и раз за разом терпела поражение. Хотя провалы отрезвили ее, Джим Билднер все же был образованным, трудолюбивым и преданным делу человеком. Когда деньги закончились, второго шанса уже не было. Прискорбно, конечно, поскольку я считал, что Билднер смогла стать второй «Таку Беллс». Неужели я и вправду сказал «вторая «Таку Беллс»»? Пожалуй, это давлело над нею с самого начала». В конечном итоге акции упали до 1,8 доллара, а компания вернулась к своим первоначальным магазинам, включая тот, что напротив моего офиса. Перед Билднерс теперь стояла новая сверхзадача – избежать банкротства. Но недавно она все же прибегла к защите закона о банкротстве. Я потихонечку продал свои акции с убытком от 50 до 95%. Сандвичи Билднерс по-прежнему хороши, но каждый из них напоминает мне о допущенной ошибке. Я поторопился и не проверил работоспособность этой бизнес-идеи Успешное воспроизведение модели – вот что превращает местную фирму, торгующую лепешками, в Taco Bells, а местный магазин одежды – в The Limited. Но пока компания не доказала, что ей это удается, нет смысла покупать акции. Если прототип компании находится в Техасе, разумнее отложить покупку ее акций до тех пор, пока она не подтвердит способность получать прибыль в Леносе или Мене. Я забыл выяснить самую малость – работает ли модель Builders в другом месте – Мне следовало бы обратить внимание на недостаток квалифицированных менеджеров, ограниченность финансовых ресурсов и способность преодолевать первые ошибки. Никогда не поздно отказаться от инвестиций в непроверенное предприятие. Если бы я повременил с Билднерс, то, скорее всего, не купил бы ее акции. Да и продать их мне следовало бы пораньше. Уже после первых неудач было понятно, что у Билднерс проблемы. Именно тогда надо было сбрасывать акции, не дожидаясь ухудшения расклада. Должно быть, я просто уснул за игрой». А их сандвичи все равно хороши.